Глава 35. Стан на Большаке Каренгу опять взяла досаду, потому что он отвлекся на разговоры о звездах и ни сам, ни через сторонного обоняния, не распознал долетевшего спереди запаха дровяного дымка. Вот так-то беседу затеял и глупость свою оказал, да еще и прозевал самое главное. Запах дыма внятно рассказывал, что впереди за невысокой горушкой теплился несиротливый одинокий костерок, таких же, как они, сами, походников, потрепанных змеем. Там раскинулся изрядный стан с повозками, шатрами и множеством костров, на которых варилась еда. Там не откажут в помощи нескольким людям, вышедшим из леса, потому что последнее это дело гнать прочь претерпевших от общей беды. Добрые люди так не поступают, будь они сальвены, вельхи, сигваны, черные мономатанцы или нарлаки, кланяющиеся огню. Голодного на корме, озяпшего обогрей. Это правда под любыми небесами живет. Коренга второй день ничего не ел, сберегая материны сухарики на самый крайний последок, в животе у него урчало. И он лишь с запозданием сообразил, что такой большой стан мог располагаться только на дороге. Значит, они добрались-таки до фойерокского большака. А это, в свою очередь, значило, что через несколько дней, сытый или голодный, он будет-таки в норлакской столице, куда не довез его эрелир. И там, на каком-нибудь большом гостином дворе, куда съезжаются со всех окраин страны бывалые люди, сможет начать расспросы о дивных исцелениях и иных чудесах. Распросы, которые рано или поздно приведут его к великому Зелхату Мельсинскому». Коренга успел едва ли не в яве увидеть перед собой ворота стольного фойрога. В это время тележка, поскрипывая, взобралась на пологую вершину горушки, и он посмотрел вниз. Там в самом деле лежал знаменитый тракт, что с полудня на полночь пересекал весь Нарлак, соединяя столицу с Кандаром и другими северными городами. Дорогу замостили камнем очень давно. Кое-кто утверждал, еще прежде Великой Ночи. Во многих краях, не только здесь, наследством от прежних времен остались такие дороги, устроенные с неведомым ныне искусством. Когда же ночь завершилась, Начал налетать змей, и с тех пор никто не знал, что делать с его следом. Его невозможно было обойти, потому что он тянулся от моря до гор. Говорят, в его пределах пробовали возводить сторожевые башни и иные укрытия для застигнутых бурей. Но змей беспощадно сносил все постройки, сколь угодно добротные. Ничто не могло остановить его ярость даже святыни богов. Особенно в последние годы, когда далеко в глубине материка обрушились самоцветные горы, называемые у венов железными. Отныне логово тьмы оказалось наглухо запечатано, и змей утратил вековую цель, начал метаться по сторонам. Быть может, так происходили его последние корчи, но людям, над которыми проносилось чудовище, от этого было не легче. Коренга думал увидеть внизу обоз доброго купца, сумевшего удержать своих людей от поспешного бегства прочь и вставшего на дороге, чтобы принять к себе всех, кто выйдет со следа. Это оказалось не так. То есть внизу виднелись и повозки, и палатки, и костры торговых поезжан, на которые Коренга успел насмотреться в сольвенской стране, Однако сердце стана составляли два ряда просторных шатров, последние из которых натягивались прямо на глазах у коренги. Над одним из шатров лениво полоскал длинными косицами алый с золотом походный значок. — Доброго кониса, избрали мы на кругу, — услышал молодой вен голос шатуна. — Да благословит его дни священный огонь! «Да благословит!» — В вразнобой отозвали истекира, иория, старик-тикара, мобо-охранника и, кажется, даже галератский воришка, по-прежнему навьюченный мешком шатуна. Девять человек несли в себе пять разных вер, но пожелание прозвучало равно, искренне и горячо. «Да прибудет благодать на каждой шерстинке упряжных коней, за полтора дня одолевших путь от фойерга! с чувством продолжал шатун. Только теперь стало заметно, какое облегчение испытывал этот уверенный в себе человек. Ясно. Беспокоился он не за себя, а за ту, чья рука оказалась в его руке спустя двадцать лет. И на крыльях бесстрашных голубей, вовремя домчавшихся с вестью. «Чтоб мне провалиться в черное пламя, если я когда-нибудь еще съем голуби даже если мне его подадут искусно зажаренного с земляными грибами в сливках и зелени. Он держал за руку женщину по имени Алавзора. На второй день тяжелой и голодной дороги розовое платье стало сидеть на ней куда просторнее, чем поначалу, зато в глазах проявилось осмысленное выражение, а похудевшее обветрившееся лицо словно помолодело и начало одухотворяться былой красотой. «Да, благословит!» — вместе со всеми начал Коренга и запнулся, потому что горушка, на которую они поднялись, с восточной стороны падала вниз довольно высоким крутым обрухом, и там внизу велась в кустарнике речка. Дыхание змеи не коснулось ее. Она текла не вздувшейся грязью, а обычной водой, пригодной для котлов, питья и мытья. Обрух не особенно смутил Коренгу. Ведь всегда можно найти место, где высокий яр сходит на нет. И речка не была для него препятствием. Сколько он в своей доброй тележке их пересек и больше не вспоминал. Зато дальний берег оказался таков, что лучше было совсем на него не смотреть. Русло речушки как будто пропахали сахой, отвалив все камни на ту, дальнюю сторону». Воуны в человеческий рост лежали широкой россыпью, тянувшейся в обе стороны, сколько хватал глаз. Серые горбы хорошо было видно сквозь голые красные ветки тальника, густо разросшегося среди камней, словно нарочно за тем, чтобы все знали, от чего низменный берег еще именуют тальным. Кринга нигде не видел прохода достаточного для тележки. Водоносы из стана государя Кониса с ведерками сновали туда и обратно, но и птицы в небе летали, так что с того? Будь коренга один, он бы спустился вниз и не спеша что-нибудь допридумал. Разгрузил бы пожитки, ползком и с помощью тарона понемногу переволок по камням узлы с добром, а потом и саму тележку. Но не у людей же на глазах, на позорище, на посмешище. Гребень холма, между тем, остался позади. Походники спускались к обруху, торопясь в тепло и уют хоть временного, но жилья. Речка и берег неумолимо приближались, и надо было прямо сейчас изобрести, как с ними поступать. А что тут изобретешь? Коренга поймал себя на том, что начинает придерживать рычаги. — Поправь одежду, Вен, как ты это делаешь, когда вылезаешь наружу? негромко проговорила Иория. — Я тебя перенесу.